Я задумалась. Меня всегда очень удивляло, когда в детективах подозреваемого спрашивают, где он был в такое-то время три месяца назад, и он тут же уверенно отвечает. Я вот, к примеру, могу с трудом вспомнить, где была сегодня с утра. Насчет вчерашнего дня, если поднапрячься, пожалуй, тоже. А вот про прошлую неделю нечего и пытаться. К счастью, с пятого числа прошло всего два дня. И я кое-как вспомнила, что с утра мы с Бонни ходили к ветеринару. Мне показалось, что пса беспокоит живот. Ветеринар осмотрел его и сказал, что все в порядке, но Бонни немного перекормлен и посоветовал убавить его порции. Бонни, кстати, ветеринар очень не понравился. Так вот, от собачьего доктора мы вернулись примерно в 12, и после этого не выходили из квартиры до вечерней прогулки. «И нас никто не видел. Мы были дома, честно призналась я. Мы это кто? Я и Бонни. Кто такой этот Бонни? Он сможет подтвердить ваше алиби?» В голосе Кудияровой впервые зазвучало сомнение в моей виновности, точнее в том, что она эту виновность сумеет доказать. «Он бы с удовольствием подтвердил», — вздохнула я. — «Да боюсь, что вы не примете его свидетельство. Дело в том, что Бонни — это бордоский док». «А, собака! Настроение у Елизаветы Петровны явно улучшилось. Значит, алиби у вас нет?» «Выходит, нет, — вынужденно призналась я. А у самого-то Володьки, у моего бывшего мужа, у гражданина Селезнёва имеется алиби?» «Имеется». Холодно отрезала следовательша. Он в означенное время находился на работе, что могут подтвердить многочисленные свидетели. Хм, «Не сомневаюсь», — пробормотала я в полголоса, — «Володечка всегда очень заботился о своей безопасности». «Так что, гражданка Селезнева, Она снова повысила голос. «Может, не будем напрасно тратить время, не станем запираться, а честно признаемся в содеянном и тем самым облегчим свою совесть? Алиби у вас нет, мотив есть. На орудии убийства ваши отпечатки и свидетельские показания говорят не в вашу пользу?» «Нет уж, ни в чем признаваться я не собираюсь» потому что ничего не совершала. «Ну что ж...» — Кудиярова сморщилась так, будто съела целый лимон. «Вам же хуже!» Она нажала на столе незаметную кнопку. В комнату вошел хмурый немолодой милиционер с кобурой на боку. «В камеру ее!» — буркнула Кудиярова и снова углубилась в изучение документов. Милиционер взял меня за локоть и вывел в коридор. На этот раз мы шли в другую сторону и гораздо дольше. Наконец коридор кончился. Мы спустились по лестнице в подвальное помещение, прошли немного по другому коридору, выкрашенному унылой темно-зеленой краской оказались перед железной решеткой. За решеткой на деревянных скамейках скучали две девицы самого разухабистого вида и пожилая цыганка — При нашем появлении они заметно оживились. «Дядя Паша!» — окликнула милиционера одна из девиц. «Купи мне сигарет!» «Курить хочу, сил нет! Купи! Ты знаешь, какие я люблю! Я тебе деньги после отдам!» «Хм, или натурой расплатится!» — хихикнула вторая девица. «Перебьешься!» — проворчал мой конвоир, бряцая ключами. «Вот, новенькую принимайте!» Он замок, втолкнул меня за решетку и удалился, на прощание проговорив. «Добро пожаловать в обезьянник!» «Привет, подруга!» «Ко мне подошла та девица, что просила курева. Сигареткой не угостишь?» Я более внимательно ее рассмотрела. Сперва мне показалось, что ей лет двадцать пять, но теперь я засомневалась». Ее потасканное личико могло принадлежать и тридцатипятилетней особе. Волосы у нее были выкрашены в выразительно оранжевый цвет, юбочка была такой длины, что ее вполне могли сшить из обычного галстука. «Не курю», — честно ответила я. «Это правда, что ли?» Девица уставилась на меня, как на экзотическое насекомое. «Может, ты еще и не пьешь?» «Не пью» призналась, я чувствую, что много теряю в ее мнении. И. Кокос не нюхаешь? Продолжала она допрос. Кокос? Какой кокос? Переспросила я с недоумением. Я иногда пользовалась кокосовой стружкой для приготовления десертов, но не представляла, зачем ее нюхать. С тобой все ясно, презрительно процедила девица. «Так за что ж тебя тогда сюда упекли?» «За убийство», — ответила я со вздохом. «Правда, что ли?» На этот раз в ее глазах и голосе появилось уважение. кого пришило пришила-то?» «Да никого я не убивала!» Я не смогла сдержать своих эмоций. «Мало мне этой мэмры замороженной, так еще перед тобой придется оправдываться?» «Тебя что...» Сама Кудиярова допрашивала, сочувственно поинтересовалась девица. «Ну, это та еще стерва, кого угодно достанет. Уж если она вцепится, ни за что не выпустит, как бультерьер. Меня, кстати, Ксана зовут. Василиса». Машинально ответила я. «Редкое имя. Но ты все-таки честно скажи, кого убила?» Тут все свои, можешь не стесняться. Говорят же тебе, никого я не убивала, меня по недоразумению арестовали. Ну-ну, ты не кипятись, мы все тут по ошибке. А кого тебе Кудеярова шьет? Шьет? — переспросила я удивленно. Ну ты, Тундра, вообще по-русски не понимаешь. «Чье убийство на тебя хотят повесить?» «Любовница бывшего мужа», — призналась я, — «то есть не бывшего, мы с ним еще не развелись, а когда он с ней закрутил, вообще вместе жили». «Вот гад!» — посочувствовала мне Ксана. «И он же меня из дому выставил», — добавила я. «Вот гад!» — повторила собеседница. «Правильно ты ее угробила». Надо было и его тоже. Ты не убивала я никого, и в мыслях такого не было. Хотела забыть все, как страшный сон. Правильно, девочка, правильно. Из угла обезьяника раздался низкий, хриплый голос цыганки. «Забудь и из головы выкинь. А чтобы вернее забыть, купи у мамы розы коньячку». «Хороший коньячок. Пару глотков выпьешь и полегчает». С этими словами она задрала одну из своих бесчисленных пестрых юбок и ловко достала из-под нее плоскую фляжку. «У мамы Розы все есть. И коньячок, и кокос, и курева. Только скажи, все тебе будет». «Чего ж ты курива ищешь?» если у нее все есть, — удивленно спросила я Оксану. — Ха, да она такие деньги лобит. Не подступишься, — отмахнулась та. Не вздумай ничего у нее покупать. — Что ты такое говоришь? — возмущенно загудела цыганка. — Что значит «не вздумай»? Если человеку что-то нужно, я всегда помогу. — А что свой интерес соблюдаю, так я в своем праве. Нет такого закона, чтобы даром работать. Тем более сейчас. Ты, девочка, ее не слушай, ты маму Розу слушай. Я тебе все правильно скажу. Всему научу и помочь могу. Если свидание с кем надо устроить, это тоже запросто. У меня верные люди есть, помогут. Все она врет. Перебила цыганку Ксана. Деньги возьмет и ничего не сделает. Я из дуру за свидание заплатила. Так что ты думаешь? Она ничего мне не устроила. — А я не виноватая, — воскликнула цыганка. — Если твой хахаль тебя видеть не хочет, при чем тут мама Роза? — Врешь ты все, Мегера старая, — завопила Ксана и подскочила к цыганке с явным намерением вцепиться ей волосы. — Костик меня любит. «Эй, вы угомонитесь!» — донесся из коридора голос пожилого милиционера, который привел меня в обезьяник. «Угомонитесь сей момент, а то я сам у вас порядок наведу». Видимо, арестантки хорошо знали дядю Пашу и нисколько не сомневались в серьезности его угрозы, поэтому разошлись по разным углам, как боксеры между раундами, и только обменивались неприязненными взглядами». И тут на меня напал страх. До сих пор как-то не было времени осознать свое положение, все случилось слишком неожиданно. Сидит человек себе спокойно в сквере на лавочке, дремлет на ласковом осеннем солнышке, и вдруг к нему подходят, хватают под белый и волокут в каталажку и шьют дело об убийстве. Тут я расстроилась еще больше, потому что даже в мыслях стала выражаться как здешние многоопытные обитательницы. И так еще немножко, и я куплю у мамы Розы коньячку, чтобы стресс снять. Нет, нужно срочно взять себя в руки, попытаться осознать все случившееся и придумать, как выбраться из этой ситуации. Внезапно я поняла, что мне никто не поможет. Родственников у меня нет. «Друзей влиятельных тоже, да и вообще друзей нет. Так уж случилось в жизни, поэтому надеяться я могу только на себя». Воспользовавшись наступившей тишиной, я прикрыла глаза и погрузилась в воспоминания. Собственно, вспоминать было нечего. Последняя моя встреча с мужем и с потерпевшей Ольгой Кочетовой произошла не так давно. Несколько дней назад в ресторане семь слонов, как совершенно правильно заметила следователь Кудиярова. И скандал там имел место. Еще какой скандал? Чуть до драки не дошло. Хорошо, хоть нас растащили. Сама не знаю, что на меня накатило. Я вообще-то девушка не конфликтная, дура доверчивая, это да. Но такое быстро проходит. Итак, перед моим мысленным взором предстал весь тот эпизод в ресторане. «Сама себе удивляясь, я пристально рассматривала сидящего напротив мужчину. За те без малого пять месяцев, что мы не виделись, он очень изменился. К худшему или к лучшему, это вопрос, так сразу и не скажешь. Вроде бы не похудел, наоборот, поправился самую малость. Стрижка та же, и он по-прежнему не сбривает три волоска над верхней губой». Помню, раньше, еще до нашей свадьбы, вид этих волосков приводил меня в умиление. Теперь душа по привычке начала была наполняться нежностью, но я тут же опомнилась и призвала себя к порядку. Никаких сантиментов, это все пройденный этап. «Хорошо выглядишь», — пробормотал мой бывший муж. «То есть не бывший, а настоящий, по закону. Мы все еще состоим в браке». Хотя брак этот, продержавшийся шесть лет, треснул по швам пять месяцев назад. Ну, точнее, треснул он еще раньше, когда мой замечательный муженек взял в любовницу молодую стервозную сотрудницу по имени Ольга. А пять месяцев назад брак полностью развалился. С треском и скандалом, потому что я узнала обо всем совершенно случайно от полузнакомого мужика на корпоративной вечеринке по поводу... Не помню уже, по какому поводу они тогда праздновали. В мгновение ока в голове пронеслась та ночь, самая ужасная ночь в моей жизни. Мало того, что я была огорошена сообщением об измене, так еще, оказывается, моего блудного муженька покрывала свекровь. То есть мужу она приходилась мачехой. Стало быть, мне она была никто». Оказывается, эти двое уже давно обо всем сговорились за моей спиной и теперь стояли насмерть. Все дело было в доме. Как утверждал незабвенный Воланд, нас всех испортил квартирный вопрос. Детей у нас не было. Муж уговаривал меня подождать. И все нерастраченные силы я вложила в отделку и обустройство особняка. Мы жили там втроем. Я полюбила дом и сад так сильно, что и думать не могла о разлуке с ними. Кроме того, мне просто негде было жить. Свою собственную квартиру я продала, чтобы внести часть денег за дом. Они же меня уговорили. И вот эти двое в ту ночь довели меня до того, что я бежала от них, бежала в чем есть, прихватив только документы и сумку с необходимыми вещами. И вот уже без малого пять месяцев мы не общались с мужем даже по телефону. Вначале я просто не могла себя заставить позвонить. Потом накатилось столько проблем, что некогда было думать о собственных неприятностях. В моей жизни появился Боня, а потом Иван. Примечание. События, описанные в романе «Бородатая женщина желает познакомиться». Конец примечания я выбросила из головы свои проблемы, вернее, не выбросила, а отодвинула в самый дальний угол. Иван работал в американской фирме. Ему предложили долгосрочную стажировку в Бостоне. О том, чтобы ехать с ним, не могло быть и речи. Формально мы друг другу никто. К тому же не на кого было оставить Бони. В общем, Иван улетел в Штаты, а мы с Бони остались в его квартире на Васильевском острове. Если Иван вернется, то не скоро, поэтому перед его отъездом я намеренно не стала заводить разговор о наших отношениях. Пускай все будет, как получится. Откровенно говоря, Бони я люблю больше. Но, сами понимаете, говорить такое близкому мужчине не рекомендуется. После отъезда Ивана мы с Бони немного расслабились. Вставали поздно, много гуляли... Благо, установилось, наконец, бабье лето, и на улице было приятно находиться. Потом не спеша завтракали, я пила кофе, а Бонни, мигом сожрав свое кушанье, валялся у моих ног и клянчил то ветчину, то паштет. Вечерами я читала, а Бонни смотрел телевизор. Он очень любит новости и разные познавательные передачи. И вот когда я уже начала озабоченно поглядывать в зеркало, опасаясь как бы не растолстеть от такой праздной жизни, позвонил бывший муж и пригласил меня в ресторан, чтобы, как он выразился, обговорить вопрос о наших дальнейших действиях. «Ему нужен развод», — сказала я, отвечая на вопрос в глазах Бонни. «Что ж, может, это и к лучшему. Заодно заберу свои вещи, а то скоро зима» а я все еще в кроссовках. Ресторан назывался «Семь слонов» и полностью соответствовал своему названию. Слонов в интерьере было понатыкано видимо-невидимо, начиная от крошечной фарфоровой семейки, уютно расположившейся на полочке над барной стойкой, до слоновьей головы в натуральную величину, вылезающей из стены напротив хода. Ресторан был дорогой, это было видно по ненавязчивой услужливости официантов и одежде посетителей. У меня сразу же испортилось настроение, я уже говорила, что убежала от муженька с одной сумкой, а было это в начале июня. Так что унесла я с собой пару смен белья, босоножки, долетний костюмчик, ну, еще платье, а из теплых вещей один пиджачок и джемпер с открытым воротом, вот и все мое богатство». Сейчас на мне были джинсы. Не те, конечно, в которых гуляю с Бонни, но тоже не слишком приличные. И тот самый джемпер совсем не по погоде, потому что сегодня похолодало. Пришлось повязать на шею пёстренький платочек. Куртку я сдала в гардероб, и надо было видеть, какими глазами смотрел парень, принимая ее у меня из рук. Ладно, сам-то при вешалках служит, а туда же. Я встретила изучающий взгляд мужа, все никак не решусь назвать его бывшим. Не то чтобы я надеялась на примирение, нет. Наша семейная жизнь закончилась для меня в то самое мгновение, когда он во время скандала той страшной ночью едва не столкнул меня с лестницы. Что-то сломалось тогда внутри, и я поняла, что все между нами кончено. Возврата нет и не будет никогда». Возможно, все к лучшему. Я оторвалась резко, разом, было очень больно, зато зажила быстро. Очевидно, в моем взгляде отразилось что-то не слишком лесное, потому что муж быстро отвел глаза и произнес с неестественным оживлением. «Закажем что-нибудь?» «Я вообще-то не обедал». Я тоже не обедала, но внезапно мне совершенно расхотелось есть. Этот ресторан навевал тревожные мысли. Казалось, даже многочисленные слоны смотрят на меня неодобрительно, а тот, чья голова торчала из стены, так и вовсе с угрозой. Того гляди выскочит, растопырит уши и затрубит грозно. Я покачала головой, пытаясь отогнать мрачные мысли. Муж подозвал официанта и увлеченно советовался с ним по поводу заказываемых блюд. Мне вдруг показалось дико сидеть здесь с ним, как ни в чем не бывало, и обедать, словно мы никогда не ссорились и не было той ужасной ночи. Не хочу я обедать за его счет. А если за свой, то тут слишком дорого. В трубу вылетишь. Иван, уезжая, оставил мне денег, но немного, сказал, что еще потом пришлет. Но это когда будет, и те деньги пойдут на прокорм Бонни». Собака должна питаться здоровой полноценной пищей. Правда, ветеринар сказал, что Бонни нужно посадить на строгую диету. Но сам бы попробовал это сделать. Бонни еще тот обжора. Если ему не додать еды, он, пожалуй, меня съест. Так что я должна экономить, а не транжирить деньги по дорогим ресторанам. Кофе, сухо сказала я подскочившему официанту, и пирожное без крема, и сливок. «Бережешь фигуру», — усмехнулся муж, — «у тебя вроде и так все в порядке, выглядишь отлично».